Глава 12 «Когда?» Выдохнул я, схватившись за дверной проем, чтобы устоять на ногах. «Ее убили только что?» «От смятения и шока я едва лепетал». «Нет», — сказал Ривас. «Ее убили, вероятно, несколько часов назад. Сейчас ее только нашли». «Но это же не...» Начал я и замолчал. «Но это же невозможно, она только что была здесь!» Как было и невозможно, чтобы каров находился сразу в двух местах одновременно. Внезапно мне стало трудно дышать. «Что-то не так?» — спросил Ривас. «Я не знаю». Я должен был рассказать ему. «Не сейчас. Он еще сильнее будет настаивать, чтобы я покинул мальвель А я не мог покинуть Мальвеэль. Не мог. Вейс пришла, чтобы предупредить меня. Она была мертва и все же хотела мне помочь. То, что происходило в Мальвеэле, не было нападением. Но бойня в комнате Катрин. Безумное веселье в комнате Зандера. Это был сон. Лишь сон. Понадобится нечто большее, чем это, чтобы заставить меня покинуть илиану «Сегодня она спасла мою жизнь. Я решил, что видение на мосту следует толковать именно так. Здесь нет зла». «Отвези меня к Адриане», — попросил я Риваса, надевая пальто. Машина Экклезиархии, на которой ездил Риваса, была украшена с торжественной роскошью. Моя по сравнению с ней выглядела просто. На ее бортах был лишь герб моего рода и эмблема лорда-губернатора». Корпус лимузина Риваса украшал золотой орнамент в виде свитков. Эмблема экклезиархии на крыше напоминала по размеру монумент. Машина была не просто заметна, но мгновенно узнаваема с большого расстояния, словно объявляя о своей священной миссии всем, кто видел ее. Молчаливое благочестие Риваса наполняло эту роскошь святостью. Это не было тщеславия. Великолепие мастерской работы являло собой дань почитания Бога Императора. — Мы едем в Силинг, — спросил я. Река Обливис протекала по границе поместья Манфоров на южной окраине Вальгаста. — Что? — удивился Ривас. — Нет. Ее нашли в Лоусе, не в Обливисе, в нескольких милях отсюда. Все это казалось чем-то бессмысленным. Оставшуюся часть поездки я молчал. Чувства скорби пока не было. Я поверил, что Адрианна ей мертва, но поверил лишь разумом, а не на эмоциональном уровне. Я только что говорил с ней несколько минут назад. Она говорила со мной. Её смерть была для меня пока лишь сообщением, а не чем-то реальным. Однако её визит ко мне сейчас был реальным. Я не понимал, что происходит в Мальвелле, но все больше и больше принимал его реальность. Были события, которые можно было рассматривать лишь как сны, но когда я видел Вейс, я не спал. Я не мог отрицать это чудо. Чудеса. Вот что это такое. Эти события, благословения, неспосланные Императором. Это откровение было таким внезапным и таким очевидным, что я едва не рассмеялся от нахлынувшей на меня радости. Я с трудом сохранял молчание. Сейчас не время. Ривос не поймет. Возвращение ко мне Элианы можно объяснить только чудом. А чудо – это не ересь. Почему это чудо случилось – другой вопрос. Возможно, разбираться в нем лучше Ривасу. Водитель Риваса выбрал дорогу, которая шла по северной окраине заброшенного промышленного района у подножья холма, на котором стоял Мальвейль Река Лоус текла мимо холма с севера на юг, потом поворачивала на восток и по ней проходила граница Вальгаста. Через несколько минут мы выехали в серые пустоши. Мануфакторумы здесь по большей части были снесены, и неровный ландшафт усеян горами промышленных отходов и ржавым демонтированным оборудованием. Хотя рудники давно закрылись, земля была насыщена ядовитыми отходами, вода в реке была черно-коричневой, у берегов пенилась серая грязь. Военные поставили на берегу реки большую брезентовую палатку. Вокруг стояли их машины. Был здесь и Таурекс Адептус Арбитрес. Проливной дождь стучал по брезенту палатки, хлопавшему на ветру. Ривас и я подошли к входу в палатку. Штавак был здесь с двумя своими арбитрами в полной форме и броне. Визор шлема скрывал его глаза. У пояса висела силовая дубинка. Он мрачно кивнул нам. «Лорд-губернатор!» – произнес он. «Кардинал!» – «Выражаю вам свои соболезнования!» Это огромная потеря для всего Солуса. Мы все оскорбим. В другом конце палатки стоял прозекторский стол. Вокруг того, что лежало на нем, собрались офицеры милиции СПО. «Расследование ведете вы?» Спросил я Штавака, надеясь, что это так. Он покачал головой. «Еще нет. Пока не определена степень угрозы Империуму». Но это явно связано с делом советника Трефехт. Это месть за арест. «Мы еще не знаем», — сказал Штавак. «Что еще это может быть?» Он посмотрел на труп. «Я в самом деле не знаю». Я подошел к столу. Ривас за мной. Офицеры, увидев нас, расступились. Я посмотрел на мою подругу. Теперь я осознал ее смерть полностью. Воспоминания о последней встрече с ней померкли перед реальностью её мертвого тела. Я взялся за край стола, чтобы удержаться на ногах и заставил себя посмотреть на ее голову, хотя это зрелище снова открыло старые раны в моей душе. Ее голова была страшно изуродована, почти неузнаваема, половина черепа размозжена. Казалось, что-то смяло правую половину ее черепа и разрубило плечо до самой грудной клетки. От ее головного убора остались лишь несколько перьев, намокших от крови и прилипших к раздробленным костям черепа. — Что могло нанести такую рану? — спросил Ривас. — Я видел такие раны на клоструме её как будто ударил коготь стиранида. — Этого не может быть! Это просто невозможно. Но посмотри на рану. Она могла быть нанесена чем-то другим. Выяснение причин смерти не моя специальность. Цепляться за разумные объяснения было слишком трудно. Я смотрел на мертвое тело моей лучшей подруги, и все, о чем я мог думать, это пожиратели Клострума вырвались из моих кошмаров, чтобы убить ее». Рива сжал мо плечо. Он думал, что моя реакция вызвана лишь скорбью. Мы почтим ее память, сказал он. Я от тамстим за неё! прохрипел я, отвернувшись от стола. Эмоции, которые я сдерживал по пути сюда теперь, обрушились на меня. Если я не преодолею их, они поглотят меня. Заставив себя придать походке твердость, я подошел к Штаваку. «Что вам известно?» – спросил я. «Пусть расследование пока было в юрисдикции местных властей, но я им не доверял». «Немного», – сказал Штавак. Патруль проходил здесь и заметил ее тело на мелководье у берега. «Как удачно!» – тихо произнес я. «Возможно». А возможно и нет. Патрули обходят территорию регулярно, и рано или поздно ее бы заметили. Даже здесь. Но как она оказалась здесь? Спросил Ривас. Она хотела встретиться с тобой? Да. Но когда когда я последний раз видел ее, она направлялась в Селилок. Она надеялась узнать что-то, что мы могли бы использовать против Манфор. Негромко сказал я. Если Штавак сочтет нужным поделиться этой информацией с местной милицией, то я доверял его суждению. Впрочем, я подозревал, что они уже знали. Ривас и Штавак мрачно переглянулись. «Если она была убита там, мы не найдем ни улик, ни свидетелей», — сказал Штавак. «Это было бы слишком дерзкое преступление, даже для Манфор». — заметил Ривас. — Насколько мне известно, раньше она никогда не убивала политических соперников. — Насколько тебе известно, — подчеркнул я. — И, возможно, раньше у нее не было необходимости убивать. — Ты стал для нее настолько серьезной угрозой? — Я и не знал. Я не чувствовал гордости. Я чувствовал скорбь и гнев. Если бы я мог здесь и сейчас схватить Манфор за глотку и задушить ее, то я бы так и сделал. Я был зол и на себя. Я бросился в эту войну, прекрасно зная, что моя жизнь будет под угрозой. Честно говоря, покушение на мою жизнь вызвало у меня чувство некого мрачного удовлетворения. Я был обеспокоен безопасностью моих детей, но главной целью я всегда считал себя. Я навлек на себя гнев Манфор. Пусть она мечет в меня гром и молнии, я верну ей их тысячекратно. Но я не думал, что она начнет убивать тех немногих из Совета, кто осмеливался противостоять ей. Вейс была для нее чем-то вроде занозы в Баку уже много лет. И все же онфор не причиняла ей вреда. До сих пор. Я должен был это предвидеть. Я должен был предвидеть последствия этой моей кампании. Но вместо этого я позволил врагу убить моего союзника. Я проявил беспечность. Хуже того, ты проявил высокомерие, ты проявил гордыню. Адриана Вейс погибла из-за моей гордыни. Время обвинять себя будет позже. Сейчас для этого не подходящий момент. «Мы можем предпринять какие-либо прямые действия?» — спросил я Штавака. «Это нельзя оставлять безнаказанным. Она не остановится». «Мы даже не знаем, что это сделала Манфор». «Конечно, не своими руками, но по ее приказу. У кого еще были мотивы убить Адриану?» «У Манфор была важная причина не делать этого», — заметил Ривас даже по которой она не стала бы слишком спешить с новой попыткой убить вас, подтвердил Штавак. Ей слишком много есть, что терять. Одна ошибка, и все, чего она добилась, рухнет. Я согласен с вами, лорд-губернатор. Если вы успели стать для нее угрозой настолько, чтобы такое было адекватной формой мести. Она неадекватна, прорычал я. Значит, вы говорите, что она неприкасаема. «Пока полагаю, что да». Воздух в палатке был слишком душным. Я откинул брезент и вышел наружу. Порыв ветра хлестнул меня. Сразу же струи дождя полились по моим волосам, стекая по шее. У дороги стоял автомобиль на некотором расстоянии от других машин. Рядом с ним, опираясь на трость, словно серый вурдалак, стоял старший советник Манфор. Мои руки сжались в кулаки. Я направился к ней, сопротивляясь порывам ветра. Она была в длинном пальто, но без головного убора. Ее волосы прилипли к черепу. Вода стекала с трубок ее дыхательного аппарата. Она стояла так неподвижно, что могла быть еще одним призраком и смотрела на меня с холодной ненавистью. «Злорадствуй где-нибудь еще в другом месте, пока еще можешь!» произнес я. Убийство советника Вейс не доставляет мне радости. «Ложь! Ты сгоришь за это!» Её глаза слегка прищурились, ненависть в них становилась горячей. «Не думайте, что можете обвинить меня в своём преступлении!» В «Моём преступлении!» Я был настолько ошеломлён попыткой разыграть такой ход, что несколько мгновений не мог ничего сказать – «У меня не было причин убивать ее», — сказала Манфор. «Смерть советника Вейс не принесла мне никакой выгоды». «С каких это пор смерть врага не приносит выгоды?» «Когда враг настолько популярен, как советник Вейс, живая она была лишь оппонентом. Мертвая она станет символом, который, как нам обоим хорошо известно, послужит в ваших интересах против меня». «Но вам не победить, лорд-губернатор, ваша вина будет доказана!» «Это более чем абсурдно!» Мне уже стало казаться, что этот разговор – галлюцинация. «Насколько мне известно, когда ее в последний раз видели живой, она говорила с вами». «Это все ваши доказательства?» «Этого, может быть, достаточно, чтобы заинтересовать Инквизицию!» Я изумленно уставился на нее, не в силах поверить, что она говорит серьезно. Я знал, что она готова пойти на любую хитрость и любое преступление. На то, что она говорила сейчас, было абсолютным безумием. Не могла же она считать это абсурдное заявление настоящей угрозой. «Пожалуйста», — усмехнулся я, — «пригласите Инквизицию нанести мне визит». «Вы, Штрок из Мальвеэля». — сказала она. — Вы должны знать, что это означает. — Я знаю. А вы должны знать, что я намерен сделать. Я отвернулся и уходя услышал, как дверь ее машины захлопнулась. Ее водитель завел мотор как раз в тот момент, когда из палатки вышли Штавак и Ривас. Моргая сквозь дождь, Штавак посмотрел вслед уезжающей машине. — Это была... «Да, это была она. Она посмела приехать сюда, чтобы поглумиться над нами. Она угрожала обвинить меня в убийстве Адрианы!» «Не стоит относиться к этой угрозе легкомысленно», заметил Ривас. «Я знаю. Ей тоже стоит воспринять мою угрозу серьезно. Но я надеюсь, что она меня недооценит». «Император милостивый, пусть она совершит ошибку. Позволь мне уничтожить не только коррупцию, которую она возглавляет. Позволь мне уничтожить ее!» «Я буду делать, что необходимо», — добавил я. «Это значит...» — спросил Штавак. «Именно то, что я сказал». Ветер выл вокруг. Мы уже настолько промокли, что едва замечали дождь. Мой разум был наполнен образами крови Монфор. В бою я радовался победам. Я был рад сжигать ксеносскую мерзость, стирать их скверну с лица галактики. Но я не получал удовольствия от убийства. Однако сейчас я бы с удовольствием убил Вет манфор Мои мышцы напряглись в предвкушении ее разрывающейся плоти. Моя правая аугметическая рука, которая не могла ничего чувствовать, все же чувствовала сейчас контуры рукоятки клинка, молота, лазерного пистолета. Я уже чувствовал тяжесть оружия, которое мне еще только предстояло взять в руки. Дождь на моем лице был брызгами нечестивый кровью Монфор. Я весь был, словно сжатая пружина. Если бы Манфор вернулась, я бы напал на нее здесь и сейчас, не на последствия. — Не разрушай то, чего ты сумел достигнуть, — предупредил меня Ривас. Он знал меня слишком хорошо, и все же сейчас он смотрел на меня, словно я стал кем-то другим. — Что ты от меня хочешь? Она убила Адриану! Это что-нибудь значит для тебя? Ривас не сказал ничего. Но на его лице отразилась боль. И это было его ответом. «Тщательно обдумайте то, что вы собираетесь предпринять, лорд-губернатор», спокойно произнес Штавак, но в его голосе безошибочно слышалось предупреждение. «Я хочу, чтобы вы добились успеха. Вы нужны Солосу, и сейчас вы нужны ему больше, чем когда-либо. Не заставляйте меня предпринимать действия против вас». А вы готовы их предпринять? Если того потребует мой долг. И все же вы говорите, что не можете ничего сделать против Манфор. В настоящий момент нет, не могу». «Повторяю, у нас нет прямых доказательств её причастности. Если я узнаю, что она виновата и ее действия дестабилизируют Солус, тогда, как и в случае с советником Трефект, ситуация будет иной. Но если вы убьете ее, то дестабилизирующим фактором станете вы. Я вижу, что вы сильно разгневаны, лорд-губернатор. Вы готовы напасть на нее без всякой скрытности». Вы можете просто застрелить ее в зале совета, если увидите ее там. Но этим вы можете ввергнуть Солоса в гражданскую войну. Я не допущу этого. Тогда выполняйте свой долг, прорычал я. Я не имел власти над Адептус Арбитрес, но отдал приказ так, словно имел. Найдите доказательства ее вины. Я развернулся и пошел прочь. «Мейсон!» – закричал кардинал. Я не обернулся. Внутри я весь кипел. «Пусть хотя бы мой водитель отвезет тебя домой!» «Я дойду пешком!» – ответил я, не останавливаясь. Я был в ярости от того, что штавак проявляет такую осторожность, хотя рациональная часть моего разума, которая была едва слышна заревом гнева и скорби, знала, что он прав. Я шагал сквозь бурю. Ветер и дождь хлестали мое лицо с такой силой, что иногда казалось, будто я истекаю кровью. Мир вокруг меня превратился в бесконечное серое пространство размытых силуэтов. Реальность померкла настолько, что в ней не осталось ничего, кроме призраков. Ничего больше и не имело значения. Все было размытым и призрачным. Лишь мой гнев был силен. Пламя, которое невозможно погасить. Жар, который будет пылать до тех пор, пока не сожжет меня. Или манфор. Я замерз и устал, когда наконец добрался до Мальвеэля. Катрины и Зандер уже слышали о смерти Вейс. Я не хотел выслушивать их соболезнования. Я хотел мести. Хотел справедливости. Мне нужно было поговорить с кем-то. Мне нужно было поговорить с кем-то. Кто понял бы меня и поверил в то, что я пережил в Мальвеэле. Ривос верил, но не понимал. А больше никто не верил. Элиана, мне нужно поговорить с Элианой. Я воспринял эту мысль так, словно мы говорили с ней в реальности, а не в моих снах. И я чувствовал, что скоро так и будет. К этому все и шло. Так я говорил себе, когда поднялся в свою башню, уединившись на ночь, отрезав себя от остального дома. Это был единственный свет надежды среди вихря мыслей о месте. Буря последовала за мной в сон. Ее вой раздавался в мо разуме. то замораживая кровь, то заставляя ее кипеть. Я бился в постели, подревв буре, пытавшийся ворваться в дом сквозь щели в стенах. Когда я проснулся, простыни были мокрыми от пота. Моя кожа горела, язык был распухшим и сухим. Я сел, у меня закружилась голова. Лихорадка бушевала в моей крови. Я был, словно раскаленная печь. Но лихорадка была не только внутри меня. Жар исходил из самих стен. Я включил люмин и воспаленными глазами огляделся вокруг. Вся комната пульсировала вместе месте с биением моего сердца. Потянувшись к ближайшей стене, я приложил к ней ладонь, но в ту же секунду испуганно одернул. Поверхность стен была словно натянутая кожа, дрожавшая в лихорадке и мокрая от густого пота. Я услышал звуки рвоты. Они были оглушительно громкими, словно весь дом страдал от приступа тошноты, его коридоры превратились в глотки и изрыгающие накопленный хлам в неиспользуемые комнаты. И в то же время они звучали очень по-человечески, как будто кого-то тошнило с такой силой, что его тело выворачивалось наизнанку. От этих звуков меня самого начало выворачивать. Де шартом и преодолевая приступы тошноты я встал и шатаясь направился к двери меня снова что-то звало. Новые откровения ждали меня. Я должен был лишь найти их. Потребность действовать гнала меня вперед, хотя я не знал, для чего меня зовут. Не знал я и кто меня зовет. — Элеана! — закричал я, пытаясь открыть дверь. Она не ответила. Жар был удушающим. Он накатывал пульсирующими волнами, сжимая мою голову и живот. Я едва мог стоять на ногах. Когда я наконец открыл дверь, меня оглушило жужжание целого роя мух, такое громкое, что он оказалось ревом. Я закашлялся, зажимая одной рукой рот и нос, а другой отчаянно отмахиваясь от насекомых. Я моргал, чтобы прогнать мух с моих глаз, хотя даже не видел их. Свет был тусклым, а воздух таким густым и затхлым, что, казалось, я вдыхаю яйца мух. Шатаясь, я стал спускаться по ступеням, держась за стены, превратившиеся в конвульсивно сжимавшуюся плоть. Под с них стекал на ступени, отчего лестница становилась опасно скользкой. Я добрался до коридора на втором этаже, отчаянно пытаясь выбраться на свободное пространство и вдохнуть чистого воздуха. Ну, здесь воздух был еще хуже. Он смердел гнилью и содержимым кишок. Жужжание мух было оглушительным. Я отчаянно бился посреди пустоты. Звуки рвоты превратились в придушенный вопль, за которым последовал панический хрип и снова булькающий вопль. За дверями спальни мои дети звали меня. Их детские голоса были наполнены ужасом. Вот для чего звали меня. Я должен был вывести их отсюда, прежде чем нас поглотит ужасный недуг, охвативший Мальвеэль. Катрин отчаянно пыталась быть смелой, но ее голос дрожал, а в воплях Зандера звучал безумный страх. Я начал звать их, и меня чуть не стошнило, когда кислота обожгла мое горло. Я попытался открыть сначала дверь в комнату Катрин, потом в комнату Зандера. Ручки дверей были покрыты слизью. На них под моими руками лопались гнойники, из них выползали многоножки, обвивавшиеся вокруг моих пальцев, и от их ядовитых укусов мои суставы распухали. Я выпустил ручку и беспомощно колотил в дверь комнаты Зандера. «Отец!» — раздался поблизости голос Катрин. За ней закричал Зандер. Их крики слышались где-то справа от меня, совсем не из их спален. В то же мгновение я ощутил запах дыма. Я увидел детей у входа на лестницу. Маленький Зандер обнимал сестру, прижавшись к ней. Катрина указывала мне на ступени. «Он поджигает дом!» – закричала она. Я бросился к ступеням и увидел силуэт человека, бежавшего по коридору с горящим факелом. Дым становился все гуще, и к жару от лихорадки добавился жар от огня. Я собирался взять на руки Катрины Зандеры и вынести их из дома. «Но тогда, если поджигатель нападет, я не смогу отбиваться!» Я и так едва мог стоять на ногах. «Возьми брата за руку и крепко держи!» Сказал я Катрин. «Иди за мной и не отставай! Если я скажу ждать, подожди! Если я скажу бежать, беги к двери изо всех сил!» Катрин кивнула. Она была бледной, но на ее щеках проступали красные пятна. Болезнь заразила ее, но она была сильной. Я бросился вниз по ступеням. Звуки рвоты, вероятно, были реакцией дома на вторжение поджигателя. Мальвеэль пытался извергнуть нарушителя, ранившего его огнем. Это было дело Рукманфор. Она пыталась уничтожить всех нас, меня, детей и дом. Ярость придала мне сил, хотя я едва не падал на ступенях, скользких от пота и ползающих червей. Перила словно извивались в моих ладонях, гибкие как мышцы и пористые, как губка. Мои легкие кишели личинками. Я едва мог двигаться сквозь дымный воздух, густой, словно зыбкий песок, но все-таки я добрался до первого этажа. Человек с вакелом выскочил из библиотеки. Позади него ярко пылало пламя. Я видел лишь его размытый силуэт и не мог разглядеть его лица. Он бросился к главному выходу, и я последовал за ним. Я должен был остановить его. Если его не остановить, я знал, что он сделает, выбежав за порог, он запрет дверь оставив нас погибать в горящем доме. — Бегите! — закричал я, не оборачиваясь, чтобы убедиться, услышали ли меня дети. Все мое внимание было сосредоточено на том, чтобы не отстать от нарушителя. Он первым добежал до выхода и распахнул двери. Буря на улице все еще бушевало. Дождь и ветер ворвались в коридор. Я выбежал в буре за нарушителем. Но он исчез в темноте. И я остановился, добежав до подъездной аллеи. Взрыв сотряс землю, сбив меня с ног. Его грохот заглушил вопли моих детей. Волна пламени окатила меня. Боль пронзила бок, словно огненное копье. Я беспомощно взвыл. Грохот взрыва затих. Меня стошнило и рвало до тех пор, пока изо рта не полилась лишь тягучая слюна, темная от желчи. Я заставил себя встать. От дыма и пыли щипало ноздри. Снова из моей груди вырвался вой. Я повернулся, ожидая увидеть руины дома и трупы моих детей дом был невредим, в нем стояла тишина, трупов не было, не было ни дыма, ни пламени, и всё же в моих ушах еще звенело эхо взрыва, моя спина горела от ожога, ты должен оставить вопросы в прошлом, просто прими это и пойми, что это может значить, я пошел обратно в дом, пол был мокрым от дождя, но никакой слизи нигде не было. Жар лихорадки пропал. Войдя, я запер за собой двери и осторожно стал подниматься на второй этаж. Очищен? Дом очищен. Он предупредил меня о нарушителе, и я изгнал его, спас дом и детей. Но огонь... Это то, что нарушитель мог бы сделать. Мы остановили его. Моя голова была ясной, походка снова твердой. Я мог легко дышать. Зловоние исчезло. От болезни, охватившей дом, не осталось и следа. Но не было и следа моих малышей. Я начал звать их, но тишина в коридорах и внезапное подозрение остановили меня. Они вернулись в свои комнаты. Опасность миновала, они увидели, что то спас их, и вернулись в свои постели. О, и они сейчас спят? Я попытался открыть дверь в комнату Зандера. Дверная ручка была сухой. Дверь открылась легко, и я прокрался в комнату. Мои глаза привыкли к темноте, и я смог различить взрослого Зандера под одеялом. Он спал. Или он хочет, чтобы ты так думал? Я неподвижно стоял у его постели целую минуту, ожидая, что он подумает, будто бы я ушел и выдаст себя. Он не двигался, его дыхание было глубоким и ровным. Я покинул его комнату и зашел в спальню Катрин. Казалось, она тоже спокойно спит. Она была более дисциплинирована, чем Зандер. Он бы выдал себя сразу, поэтому я простоял там в темноте еще дольше, совершенно неподвижно, сжимая руки от гнева на этот обман. — Кто вы? Что вы сделали с моими детьми? Манфор похитила их? Если она причинит вред Катрине Зандеру, пощады им не будет. Я моргнул, внезапно не понимая, зачем я здесь. — Это и была Катрин! Что я делаю? О чем я думаю? Я тихо вышел из ее спальни, закрыв за собой дверь и направился в свою башню, мрачно стиснув зубы. Я все еще чувствовал себя запуганным и растерянным. Мое чувство времени было… нарушено. И в то же время я знал, что я не сплю. Мне пытались передать некое сообщение, что-то показать. Здесь были какие-то истины, которые мне нужно было узнать. Я почувствовал себя лучше, когда вернулся в свою башню и запер дверь. — Мы можем доверять этим людям, которые спят внизу? — Я совсем не был в этом уверен.